Глава двадцать восьмая Северная часть материка Даринол отличалась от остальных своими многовековыми лесами, плодородными землями и невысокими горами. Именно в эти прекрасные и красивые места многие отправлялись отдохнуть от городской суеты или просто полюбоваться горными или лесными озерами с кристально чистой водой. На берегу одного из таких озер стоял палаточный лагерь разумных. Рано утром, пока еще не наступил рассвет, из палатки выползли двое молодых эльфов. — Дарина, сейчас четыре часа утра! — произнес один из эльфов обреченным голосом, с трудом поднимаясь на ноги. Вид он имел помятый и недовольный. — Правильно! — энергично закивала названная эльфийка. — Минут через двадцать будет восход солнца. — И... Пойти смирившись со своей нелёгкой долей, спросила Эльф. Кросс, ты что? Приводя в порядок свою одежду, произнесла Дарина, мечтательно добавив: "Увидеть восход у горного озера это же самое красивое, что может быть". "Ну почему тебя после секса вечно тянет на подвиги?" тихо проворчал Кросс, впрочем, стряхнувшись и надевая куртку. Утро выдалось слегка прохладным. Чего не скажешь по внешнему виду эльфийки в одной лёгкой блузке и летних шортах. Давай уже, пошли, а то опоздаем. Сделав вид, что не услышала последнюю фразу Кросса, Дарина устремилась к брыву. Озеро, возле которого они разбили лагерь, было одним из красивейших и уникальных мест империи. Оно располагалось почти на вершине горы, но примечательно было тем, что вокруг озера стояли не голые скалы, а хоть и редкий, но лес с весьма густой травой. Кто-то утверждал, что когда-то давно тут остановился один из величайших архимагов, и маг ей решил сделать берег озера красивее, а кто-то был уверен, что природа и сама прекрасно может творить чудеса без посторонней помощи. В любом случае, место действительно очень красивое, а вид отсюда с высоты 2000 м открывался просто великолепный. Особенно в одном месте, где буквально в 100 м от берега озера уходил отвесно вниз обрыв. открывая взору вид на восточное, уже светлеющее небо и зеленый ковер лесов внизу. Дарина, притянув за руку эльфа, с восторженным лицом смотрела на уже поднимающееся солнце. Кросса же эмоции подруги забавляли больше, чем восход. Именно поэтому он заметил, что она явно начала замерзать. Так что пришлось ему со вздохом снять свою теплую куртку и укрыть ею Дарину. Хотя зрелище восхода было по-своему и ему интересным. Солнце потихоньку поднималось. Красивая картина стала ещё более прекрасной и восхитительной. Будто от земли на встречу с солнцем устремились сотни красных столбов, озаряя небо неземной красотой. Зрелище завораживало и зачаровывало Дарину, а вот Кросн наоборот побледнел и испуганно ахнул. Это что? Разломы? "Ашараша" произнёс он, глядя на огромное количество красных столбов, раскиданных по зелёному морю леса. "Чего? Какие ещё разломы?" удивлённо посмотрела на него Дарина. "И это спрашивает ученица последнего курса Академии?" раздался женский насмешливый голос рядом с ними. "Ой, учитель!" испуганно воскликнула Дарина, оборачиваясь к светлой эльфийке. "Вы что, не спите?" Поспеш тут с вашими стонами и охами, ворчливо ответила эльфийка. От чего Дарина покраснела и смутилась, отведя взгляд. Учитель это что, вторжение? спросил растерянно Крос, глядя на учителя боевой магии Алисию де Эрландскую. После рождения двойни и прошедшей войны она ушла из армии, став преподавателем в столичной академии. Как видишь, да. Грустно усмехнулась Алисия. Отдохнули на природе, называется. «Нужно срочно собираться», – неуверенно глядя на спокойного учителя, произнес Кросс. «Спешить уже некуда», – вздохнув, возразила Алисия. «Разломы везде вокруг нас, так что ждем, пока наши не начнут действовать, а потом уже придется очень быстро побегать». «Действовать», – произнесла в недоумении Дарина, до которой наконец дошло, что именно происходит. Отвечать учитель не стала, а только молча показала пальцем в небо, Где именно в этот момент пронеслись три скоростных штурмовика Империи, сделав широкий круг над лесом, они резко бросились в разные стороны, а в небе, где ещё мгновение назад они пролетали, взорвалось заклинание. "Почему они не атакуют?" удивлённо наблюдая за виражами штурмовиков, спросил Кросс. "Это разведка", пожала плечами Алисия. "У вас сейчас будет возможность наблюдать уникальное зрелище. Думаю, координаты они уже уточнили". Так что скоро сюда обрушится мощь нашей армии. Даже я такое увижу впервые. Словно в подтверждение слов учителя, вокруг них раздался свист, настолько мощный, что пришлось поставить звуковую защиту. А потом в местах, где светились красные столбы, расцвели бутонами яркие вспышки взрывов. Земля под их ногами затряслась, а грохот стоял такой, что даже щиты студентов с трудом справлялись. Пока свой щит не поставила учитель. Ну всё, им конец, восторженно наблюдая за тем, как море огня заполнило лес, произнесла Дарина. Если бы, грустно усмехнулась Алисия. Дым от взрывов развеялся, и глазам студентов предстала картина множества сверкающих щитов. Даже с такого расстояния они поражали своей мощностью и незыблемостью. Их хоть что-то может пробить? потрясённо произнёс Кросс. Погоди, это только проверочный удар, усмехнулась Алисия. Сейчас грянет полный. Смотрите, что это? воскликнула Дарина, показывая рукой на огромное количество белых линий, что мчались чуть выше деревьев на огромной скорости. Их было много, очень много. Это девочка-ракеты? настороженно глядя в ту же сторону, ответила Алисия. А ну-ка бегом от края, и быстрее. Схватив за руки Дарину и Кроса, Она увлекла их за собой подальше от обрыва. Дарина успела только краем взгляда увидеть, как эти ракеты столкнулись со считами вторженцев, породив взрывы. В этот раз земля дрожала так сильно, что они не смогли удержаться на ногах и упали. Даже несмотря на звуковой щит, гул стоял невообразимый, а потом пришла первая воздушная волна, снеся ещё не поднявшихся студентов в сторону озера. Но это было только начало. Звук, возникающий вокруг, был как от тысячи насекомых, что решили сначала громко пожужжать, а потом резко за свистели. От этого свиста хотелось спрятаться куда-нибудь подальше, забиться в самую глубокую дыру и даже не пытаться смотреть, что происходит. Но долго свист не продлился. Земля опять содрогнулась, валя на землю других студентов, что в страхе выскочили из палаток. Заспаные и ничего не понимающие, они в панике и ошалевшими глазами смотрели вокруг. И опять грохот оглушил их. Пришедшая волна воздуха опрокинула Дарину и Крос со озера, а их палатки просто сдуло. Крос, вынырнув из воды и убедившись, что с Дариной всё в порядке, осмотрелся. Если даже тут, в нескольких километрах творится такое, то что тогда там внизу? Ошалемлённо подумал он. Всем ко мне Раздался усиленный магией возбуждённый голос учителя Алисии. От этого тона и силы все 10 студентов, что решились отправиться на отдых в это уникальное место, бегом отправились к ней. "Значит так", уверенно начала она, как только все подбежали. "У нас 10 минут, чтобы собрать самые необходимые вещи и бегом отсюда". "Почему только 10?", спросил кто-то из студентов. "Мы в центре вторжения врага", зло сказала Алисия. Через 10, максимум 20 минут тут будет работать наша авиация. И если мы не успеем выйти из эпицентра удара, нам в отличие от врага точно не выжить. Так что отставить вопросы и бегом. И сама же первая бросилась к палатке. Студенты хоть и замешкались, но тут же очнулись и последовали примеру учителя. Алисия почти за минуту сложила свой рюкзак и уже готовая смотрела, как собираются студенты. Сама в это время активировала тату связи. Через две минуты ей ответил мужской голос. «Служба экстренной помощи, слушаю вас!» «Это учитель магической академии Алисия Де Орландская. Я нахожусь на горе Фурда в 130 километрах от города Эльберн. Со мной группа из 10 студентов», – скороговоркой произнесла взволнованная Алисия. «Прошу прислать транспорт для эвакуации». «Вас понял. Переключаю на армейский канал». Алисия зло выругала себе под нос, вспомнив все нехорошие слова, какие только знала. Рядом стоявший Крос уже готовый к походу, даже слегка покраснел от некоторых весьма пикантных выражений в устах девушки. Капитан Айлу сборн запрос принял. Прошу, дайте мне 30 секунд, раздался новый мужской голос в ухе Алисии. Раздражённо оглинувшись, она глубоко вдохнула и медленно выдохнула, пытаясь успокоиться. Мы определили ваше местоположение. Услышала наконец она этого капитана. К вам не сможет долететь транспорт. Вам нужно добраться до точки эвакуации. Примите координаты. Алисия, сверив цифры, чуть опять не выругалась. И им предстояло преодолеть 20 км на юг. Приняла, зло выдохнула она, проклиная тот день, когда решила полюбоваться красотами природы. К вам уже вылетел элитный отряд Дельта-5. Озабоченно произнёс капитан: "Отправляю его контакт. Если возникнут трудности, сразу выходите с ним на связь". "Приняла", уже с облегчением ответила Алисия. "Элитный отряд это хорошо. Видимо, они пробили по базе её данные и, узнав, кто она, решили прибегнуть к экстренным методам. Зоны подсвечены красным, обходите стороной". Тем временем произнёс капитан: У вас есть 12 минут, чтобы покинуть жёлтую зону готовящегося удара нашей авиации. Удачи вам. Поняла, спасибо, ответила она и отключилась. Студенты уже собрались. За мной, бегом, марш. Тут же без пояснений скомандовала учитель и побежала первой. Времени не было совсем. К счастью, Алисе и с ней были студенты последнего курса академии. Так что даже такая сложная дорога со спуском с горы и бегом с препятствиями через лес была преодолена за 10 минут. Желтую зону они покинули и уже слегка снизив темп бега продолжили движение. Над их головой раздавался гул приближающихся тяжелых бомбардировщиков империи. Ровно в назначенной часть за спиной у студентов будто рухнуло небо, а земля заходила ходуном. Они как раз сбежали на невысокий холм, когда их позбивало с ног. Весь лес позади них затянул дымом и огнём. Правда, огонь тут же погас, а дым развеялся. Маги врага не дремали. В этот раз в сторону бомбардировщиков в небо устремились фигуры разумных, по которым тут же открыли бешеный огонь штурмовики прикрытия. Да и сами бомбардировщики были не беззащитны. В небе началось воздушное сражение. Самолёты ушли, но с потерями почти 20% машин. В основном пострадавших от посланников Но и маги врага возвращались не все. Один из магов случайно бросил взгляд в сторону бежавших студентов. На секунду замерев, он что-то произнёс в свой амулет связи, после чего продолжил движение. В нескольких километрах отсюда, в передовом лагере армии вторжения, буквально за 2 минуты собрался отряд из 200 разумных с 30 магами, которые тут же устремились на перерез замеченной группе эльфов. Они преодолели половину пути, Когда Алисия резко остановилась тем самым затормозив и движения группы, она стала оглядываться вокруг, но видимо, что-то её только ещё сильнее расстроило. "Всем сбросить рюкзаки", скомандовала она. "Готовьте заклинания, к нам приближаются враги". Студенты, сбившись в кучку, напряжённо всматривались в окружающий лес. От этой картины Алисия только тихо выругалась. "Рассредоточьтесь, идиоты", заорала она на них. "Мы окружены!" Будем прорываться с боем. Боевое построение 8. Студенты словно очнувшись, наконец, распредедились по парам и заняли свои позиции, медленно идя за учителем. Дельта 5 на связи, раздался спокойный мужской голос в ответ на запрос Алисии. Нас окружили. Время до атаки примерно 5 минут, нервно покусывая губу, произнесла она. Вас понял. До точки эвакуации сможете дойти? Нет, слишком много вражеских магов. Вас понял, отряд выдвинулся вам навстречу. Расчетное время прибытия 10 минут. Ясно. Постараемся продержаться. Алисия отключилась. Она прекрасно понимала, что даже если спецотряд прибудет, они просто так уже вряд ли смогут отсюда уйти. Враги свою добычу без боя не отпускали никогда. Вариант бросить студентов и скрыться одной даже не рассматривался ею. Так они и шли минут пять, пока она не засекла приближение врага. За мной бегом в боевом построении костуя на ходу. Марш, скомандовала Алисия, и первая бросилась вперёд. До врага оставалось метров 200. Дарина бежала, как и все за учителем, в паре с Кросом. Когда начались первые применения заклинаний, только вбитые учителями до автоматизма инстинкты заставили поднять щиты на себе и Кросе буквально за мгновение до атаки врага. Крос уже кидал заклинание в ответ. Дарина отвечала в их паре за защиту. И потому сосредоточенно отслеживала все направления атаки Урага. Она уже три раза отменяла под ними заклинание земли и заморозку льдом, плюс две атаки на их разумы. То, что они делали вдвоём, их учитель делала одна. Впрочем, основной удар сосредоточился именно на ней, а потом в их строй ворвались вражеские воины. Это было страшно, и испуганная Дарина чуть не пропустила два удара магии, но всё же справилась с собой. Но когда прямо в метре от неё один из воинов врага загорелся факелом, а второй от уже её воздушных лезвий разлетелся на части, она не выдержала. Паника и страх охватили её разум, и не понимая, что она делает, Дарина бросилась бежать куда глаза глядят. Кросс, будучи в азарте боя, заметил, что защиты на парнице больше нет, только когда его тело разрезала пополам атака мага противника. Умирая, он видел, как в спину убегающей Дарины вонзился брошенный одним из воинов меч. И девушка, безвольной куклой, свалилась на землю. Пытаясь спасти кросса, пара эльфов, что шла слева, попала под двойной удар и погибла на месте. Смерть сразу четырёх студентов вызвала панику у остальных, и двое бросились бежать, но далеко не успели уйти. Удары врагов их и настигли, разорвав тела на части. Ещё двое, как бешеные, бросились на врагов, которые спокойно отразили их яростные атаки и, не напрягаясь, уничтожили их тела изнутри. Оставшиеся в живых двое эльфов безвольно опустились на землю, и только Алисия ещё яростно продолжала сражаться, каким-то чудом сумев приблизиться к двоим оставшимся студентам. "Защиту на меня, бегом!" закричала она на них, но вы, даже её крик не мог уже ничего сделать. Сидевшие на земле эльфийка и эльф были сломлены. Алисия, поняв, что происходит, сама максимально усилила щиты. "Проклятие!" Враг, не торопясь, окружил последнюю сражающуюся эльфийку. Алисия обречённо оглянулась. Выхода не было. Не давая ей собраться с мыслями, маги атаковали. Первый удар щиты выдержали, а вот второй уже нет. Сразу несколько заклинаний вонзились в тело Алисии, разорвав его на части. Двое сидявших на земле эльфов только сильнее свернулись калачиком, словно прятясь от всех. К ним спокойно подошли воины врага. И буквально в пару движений опрокинули безвольные тела эльфов на землю, надели ошейники и рывком подняв на ноги, толкнули их в сторону лагеря. Остальные изоны только улыбнулись, глядя на эту картину. Их командир, презрительно плюнув на останки Алиси, уже разворачивался уходить, когда осознал, что его тело что-то проткнуло. Отряд, что ещё недавно с лёгкостью уничтожил студентов, за пару секунд стал наполовину меньше. В строе знанов ворвались чёрные фигуры в таких же шлемах. Ураг пытался костовать заклинание и даже хоть как-то восстановить строй, но всё было бесполезно. Правда, одно из заклинаний чистое и быстро отрубило головы двум пленным студентам. Перед смертью Уражский маг решил не дать спастись пленникам. Между тем чёрные фигуры метались между урагами как молнии, уничтожая его заклинаниями, пулями и даже иногда мечами. За 3 минуты весь уражский отряд был вырезан полностью. Быстро проверив погибших эльфов, элитный отряд раскидал ловушки и бесшумно растворился в лесу. База, это Дельта 5. Приём. Дельта 5, это база. Слушаем. Алисия де Ирландская с группой студентов были убиты в бою с противником. Приём. Дельта 5, это база. Подтвердите смерть Алисии де Ирландской. Смерть подтверждаю. Вас поняли. Возвращайтесь на базу. Рольда де Орландский быстро вел по коридорам родового дворца двух мальчишек лет десяти, своих внуков, изредка поторапливая их, недоуменно бежавших за широко шагающим дедом. Наконец, они спустились в подвал для телепортов, где их ждали два эльфа в полном боевом снаряжении. Оба при появлении Рольда почтительно склонили головы. Рядом три мага уже заканчивали приготовление телепорта. «Элагорн фон Немирмар», Ты лично отвечаешь за безопасность Руиза, обратился он к одному из стоявших молодых воинов. Хоть ты и лишён магии, но ты лучший мечник дома. Головою отвечаешь за моего внука, понял? Так точно, ваше сиятельство, поклонившись вежливо ответил Элагорн. Айзерель фон Гардан, ты же отвечаешь за жизнь Ланариэля. С любовью в взгляде посмотрел на внука Рольда. Ему пришлось выиграть целое сражение с дочерью за имя этого ребенка. «Тебе ясно?» «Да, ваше сиятельство», – поклонившись, ответил Азерель. «Вы, хоть и молодые воины, но вас не зря тренировали лучшие мечники нашего дома. В свои тридцать лет вы уже рыцари меча. Надеюсь, вы не уроните оказанной вам чести», – серьезно произнес Де Орландский, глядя на молодых эльфов. У обоих был один серьёзный плюс. Оба не имели, как и его внуки, биочипов. Рольд не хотел рисковать жизнью внуков. Мало кто ещё в империи знал, как он, что враги смогли научиться отслеживать биочипы. Руис и Ланариэль, с любовию взгляде произнёс Рольд, присев перед ещё не проснувшимися до конца детьми и обнимая сразу обоих: "На вас вся надежда, и упор светлых эльфов". Ваше сиятельство, портал готов, вмешался в разговор старший Мак. Открывайте, решительно встав, произнёс де Арланский. Да, нужно спешить. Уже половина империи отрезана от возможности открыть телепорт на другой материк. Как смогли это сделать, враги никто не понимал, но без помощи богов тут явно не обошлось. Деда, а где мама? неожиданно спросил Руис, с интересом глядя на Рольда. Она сейчас слишком занята, дрогнувшим голосом и отведя взгляд ответил он. Ведь так и не нашёл в себе сил рассказать им о смерти их мамы, своей дочери. Но она ещё обязательно с вами поговорит. Всё, давайте бегом вот сюда. Он подтолкнул детей к открывшемуся порталу. Все ещё не очень понимая, что происходит, вместе с охраной вошли туда. Может, всё же стоило им рассказать? — спросил старший маг Уровида, молчаливо смотрящего на место, где еще недавно стояли его внуки. — Как? — с болью в голосе ответил тот. — Нет, пусть лучше думает, что она еще жива. Ну а потом, возможно, будет все равно. И смахнув выступившую скупую слезу, Деорландский решительно покинул помещение.